Глава 36. Приглушённый свет в бальном зале позволял разглядеть приглашённых гостей, большинство из которых кружили в парах под чарующую мелодию. Женщины в нарядных платьях пастельных тонов, мужчины в тёмных фраках. Приглушённые разговоры часто прерывались заливистым смехом, на который не очень добродушно реагировали стоящие на страже приличий, протирающие стены матроны, что смотрели на мир через стёкла пенсне. Особое внимание приковывала к себе танцующая в центре яркая пара, где высокий шатен с ухоженной бородкой кружил ослепительную красивую женщину в зеленом платье и с собранными в замысловатую прическу длинными рыжими волосами. От других они отличались отсутствием улыбок на лицах. Они, словно два солдата, выполняли свой долг, словно два абсолютно посторонних человека. Соединились на краткое мгновение, чтобы с последними минутами расстаться и больше друг другу не подходить. В одну секунду всё изменилось. Музыка резко смолкла, и тишину разорвали звуки выстрелов и громкие крики. Покрытые лепниной стены зала оросило кровью, и бал за мгновение превратился в поле боя, посреди которого лежали тела бородатого шатена и рыжей красавицы. Вынырнув из объятий кошмара, я резко села на кровати, и осталась перед собой. Тело было липким от пота, сердце колотилось в груди как сумасшедшее, воздуха не хватало, а перед глазами всё ещё стояли навечно застывшие лица незнакомых мне людей. Последний раз что-то подобное снилось мне ещё в детстве. Странно, учитывая, что ни на каких балах я в жизни не бывала, ни с чем таким страшным не сталкивалась. Росла в бедной семье, Трудяги меха, который приходился мне отчимом и мечтал о том, как в один прекрасный день разбогатею и уеду подальше от того места, где родилась. Почему этот сон повторился? Может, всему виной страшные рассказы Макса о бунте мехов, во время которого умерло так много человек, включая императорскую чету? Воображение разыгралось, и сознание решило зло надо мной подшутить». Выбрав именно тот день, когда мне предстояло быть максимально сконцентрированной, позвав прислужницу, я попросила её принести воды и завтрак. Закончив с утренними процедурами и переодевшись в прогулочное платье, я быстро поела прямо в каюте и направилась к Джо, с которым нам нужно было согласовать план побега. Приятель всё ещё валялся в постели, страдая от похмелья, и мне потребовалось некоторое время, чтобы растормошить его и заставить ко мне прислушаться. Джо, сосредоточься. Если что-то пойдёт не так и меня поймают, шанса на освобождение может не быть. Даже передай меня мех императрице, стоит ей только уличить меня во лжи, гильотину не миновать. А я свою шею подставлять не хочу. Красный экспресс, на котором едет Арман, будет в Борле через 11 дней. Значит, всё это время нам нужно где-то жить и чем-то питаться. У меня есть кое-какие сбережения, душенька. На первое время хватит, а дальше мы не протянем, произнёс Джон Ворач, принесённый прислужницей омлет. Придётся заняться тем, в чём я действительно хорош. Как ни печально было признавать, но он был прав. Устроиться на работу в кабаре я не могла. Макс может из-за ношивой задница, но не дурак, и первым делом будет искать меня там. Поэтому единственное на что мы можем надеяться это на ловкость рук моего талантливого друга. Во время ужина у князя Олсена леди Мортимер рассказывала, что как только державаль благополучно приземлится в барле и его откатят к причальной башне, нам позволит выйти наружу. Дальше нужно будет пересечь мост через окружающую город реку, и мы выйдем к окраине города, где пассажиров будут ждать кэбы и омнибусы. И именно там нам с тобой нужно незаметно испариться. Я понимаю, будет нелегко, но постарайся найти в своем гардеробе что-нибудь неброское». «Я как чувствовал», — печально вздохнул Джо. «Поэтому прихватил с собой черный костюм. Добавить к нему цилиндр и трость, и даже мать родная меня не узнает». На этом и порешили. Чтобы не мазулить глаза Максу, я все оставшееся время провела в своей каюте. В обнимку с любовным романом самого лучшего автора современности, Жостин Орме, даже приглашение князя на обед отклонила, сославшись на плохое самочувствие. Мех дала себе знать только один раз и весьма оригинальным способом. Кто-то постучал в дверь, а когда я открыла, увидел лишь лежащий на полу белый конверт, внутри которого находилась краткая инструкция. К ней прилагалась визитка отеля, где он планировал меня разместить а также небольшая сумма на личности, чтобы купить парочку нарядов для аудиенции у императрицы. Сам того не зная, он снабдил меня деньгами, на которые, если не шиковать, можно протянуть целую неделю. От облегчения я чуть не пропустила последний строчки письма. Прекращай от меня бегать, кошечка. Всё равно поймаю и съем. Вот же гад. Даже мысленно читая эти строки, я видела перед собой его эхидную смешку, что пробуждало во мне воспоминания о нашей последней встрече. Ближе к вечеру мы с Джо совершили короткую прогулку по палубе. Но, кроме стоящего в отдалении Артема, что кивнул в знак приветствия, а в остальное время бросал в мою сторону виноватые взгляды, никого и знакомых не увидели. В семь вечера слуги начали бегать по каютам и предупреждать о скором приземлении которая, несмотря на мой страх, вышла таким же плавным, как и взлёт. На палубе столпилось несколько пассажиров во главе с счётой Мортимер и князем Олсоном, ожидающих в своей очереди сойти на землю, а поокаплялись на портовых рабочих, что тянули вниз воздушное судно. Кристиан во всё усы слыша не объявил о необходимости дождаться трапа, и по прошествии нескольких минут мы увидели это чудо: прикреплённая к небольшой выдыхающей клубы дыма паровой машине Пологая лестница поднялась в воздух и заглохла. Мужчины начали крепить ее к борту, а затем помогать людям спускаться вниз. Мы стояли позади всех, и когда очередь дошла до нас, Джо пошел первым, придерживая рукой свой саквояж, а я уже за ним. Все свои надежно упакованные вещи я, как и многие другие пассажиры, заблаговременно передала грузчикам. И сейчас, спускаясь по трапу вниз, размышляла, в какой момент их лучше забрать сама не заметила, как обот башмачок нога соскользнула со ступени, и не подхватили меня чьи-то сильные руки, а отбило бы себе весь зад. Неужели ангелочек сбежал из рая и угонзил прямо в ад, проворчала я, узнав хриплатый голос.